Глава пятьдесят первая «Что же ты раньше молчал, голова два уха?» Карина наклонилась с борта и бесцеремонно отобрала инопланетное устройство связи, затем скрылась в рубке танка. «Чего стоишь? Давай залезай к нам, будешь артиллеристом, стрелять из пушки приходилось?» Марат подал руку Березину и втащил его на палубу. «Только с миномета. Пойдет, научишься». Звать-то тебя как? Сергеем в реале, а тут по нику Березой. Принято. Вот твоя епархия. В спонсоне передней части корпуса скорострельное курсовое 75 миллиметровое орудие с высоким бронепробитием и точностью. Сам заряжаешь, сам стреляешь, а вот поворачивать в стороны ствол можно, но ненамного. Если по-крупному, говоришь механику-водителю. Тут еще есть две башни. В нижней из них установлена 37-миллиметровая пушка, а верхний пулемет – это уже мои две зоны ответственности. Постоянно сверяясь с описанием вооружения танка, всплывающим перед глазами провёл экскурсию для новичка Комдив. Див. «Круто! Можно разок выстрелю?» «Думаю, для освоения матчасти можно, только предупреди заранее. Короче, иди разбирайся, что к чему, а я помогу Кори с установлением связи с союзниками». Радостный, оптимистично настроенный Сергей схватил первый попавший снаряд из боеукладки и, скорчившись под его весом, уже не так оптимистично запихал в ствол. Марк для ободрения показал ему поднятый большой палец вверх и пошел к супруге. Та приладила трофейную полукруглую коробочку с глазами-проекторами на бортовую радиостанцию, которую в прошлый раз изучила до мельчайших подробностей. Во внутреннем интерфейсе появилось предложение. Найдено новое устройство – работоспособный индивидуальный блок связи и дешифрование из походного комплекта пехотинца, производства Лиенцу. Дальность действия – 10 километров. Можно усилить сигнал, подключив к бортовой станции. Произвести присоединение. Да? Нет? Да. Радистка Кора в общении с этими приборами чувствовала себя, как рыба в воде. Из коробочки, как живые змейки, выползли кабели и проникли в корпус доисторической на вид ламповой рации. При подтверждении завершения коннекции девушка включила питание, тем самым активировав развернувшуюся перед супругами голограмму, на которой транслировался командный канал захватчиков. Появилось подернутое помехами изображение зеленомордого бойца в боевом защитном костюме. Он отдал честь и зашепелевил доклад, а коробочка связи стала переводить на русский язык. «Мое почтение, госпожа главнокомандующая! Мы несем большие потери. Защитники прорываются на танках через нашу засаду. Они уже расчистили...» Злато от батарей саранчи и подразделений берсерков. Даже прайм-неофантов не может их остановить. Изображение солдата сменилось темным экраном, но звук продолжал поступать. «Держитесь, я отправила вам все имеющееся в резерве авиакрыло. Оно на подходе и поддержит ящеров с воздуха». «По данным разведки, в одном из танков пытается выйти из окружения командующая Сила обороны. Не допустите их прорыва». Снова появился боец в камуфлированном бронекостюме. «Госпожа, мы видим воздушные силы. Они атакованы скрытыми противовоздушными орудиями командного центра противника. Их там здорово щипают». А к нам с тылу подошли пара огромных боевых роботов. Они представляют серьезную угрозу для нашего заслона. Передаю вам их изображение. На экране из-за каменных кряжей появилось два кусаки. На них местами еще висело мерцающее по краям поле маскировки, частично закрывая некоторые фрагменты корпуса. Роботы уже издали открыли огонь из мощных орудий, сразу завалив несколько оскалившихся драконов. «Я знаю этих роботов. Это кусаки. Мы на одном таком летали. Нам надо связаться с Настей, передать ей новости». Жена произвела манипуляции с настройками, и на экране зажглась заставка с гербом Алекса и Насти рыцарский щит с голубкой, несущий в лапах стрелу в обрамлении венка из лавровых листьев на фоне уменьшенной копии родового замка. «Кто-нибудь нас слышит? Ответьте!» Кора закричала на коробочку связи. Сквозь треск и помехи прорезался электронный голос кибера. «На связи управляющий сотовый искин. Что агрессорам от нас нужно?» Тут Марата, Карина, дайте нам связь с хозяйкой аккаунта немедленно. У нас к ней важные известия, мы не агрессоры, а друзья, пришли к вам на помощь. Изображение и звук внезапно прервались, сменившись белым шумом. Пора, недовольно хмыкнув, снова взялась крутить ручки настройки, вернув обратно работающую командную частоту Лиенцу. Наша госпожа, вы слышали это? «По нашему каналу неизвестные союзные силы защитников вышли с ними на связь. Хорошо, что мы вовремя взорвали их военный центр управления с ретранслятором, и они не успели согласовать совместные действия». «Да, я уже в курсе». Высылаю к вам резервную ударку и выдвигаюсь с ними сама. Без меня этих роботов не одолеть. Эта частота скомпрометирована противником. Переводим все войска на резервный зашифрованный канал связи. До встречи». Изображение снова превратилось в белый шум. «Да, послушали радио». Марика озадаченно почесал рукой затылок. И тут среди тишины так сжахнуло, что Донниковы чуть не получили по инфаркту. Держась за сердце, они повернулись к новоиспеченному артиллеристу, сияющему, как начищенный медный самовар, и синхронно пригрозили кулаками. Тот, видимо, контуженный от выстрела, что-то орал в ответ и показывал куда-то пальцем, но из-за оглушения понять было невозможно. Пока все прильнули к перископам, запоздало появилась системная надпись. На опытного песчаного червя на палоке паштанка М3ЛИ. Начало боя. Персонаж Березин выстрелил из орудия танка калибром 75 мм и нанёс урон минус 1000 хп. Песчаный червь превратился в решето. Бой закончен. Персонаж Березин получает 2000 XP и профу, артиллерист-наводчик 50%. Персонаж Кора получает 10 XP и профу, механик-водитель 11%. Персонаж Марик получает 10 XP и профу, борт-стрелок, Два процента. Среди барханов дымилась и рассыпалась на куски здоровенная туша песчаного червя. Когда эта тварь была еще живой, она легко смогла бы проглотить танк и не подавиться. Его внутренняя полость по размерам была больше туннеля в метрополитене. Звон в ушах понемногу затих, и комдив похлопал лейтенанта по плечу, выражая тем самым свое одобрение за проявленную бдительность. Молодец, Серёга. Объявляю тебе благодарность. Служу, парень задумался, кому сейчас служить. Трудовому народу. Наконец вышел из положения он. Правильно. Давай лучше будем нашему народу служить. Ты как этого гада подстрелил? Я в этот момент тренировался пушку наводить. Как смотрю, в прицеле огромная пасть раскрылась. Я с испугу и нажал на гашетку. Снаряд осколочный оказался и разодрал чудовище изнутри в клочья. «Все экзамены на профпригодность ты, считай, уже сдал. Поедешь с нами на танке». «Вы только поглядите, что на улице-то делается». Кора показывала пальцем в сторону левого борта. Увидев там скопление бойцов сразу двух фракций и РККА, и вермахта, которые оживленно дискутировали, здоровались и смеялись, ребята облегченно вздохнули. Хоть тут не требуется всех между собой мирить. Сами понимают, что любые внутренние распри должны отступать перед лицом внешнего врага. А солдаты все пребывали и прибывали. скоро их количество достигло уже около трех пехотных полков. Дальше открылись порталы из других онлайн-игр, и пошла боевая техника тоже времен Второй мировой войны, причем произведенная в разных странах того периода. На песок выезжали и танки, и бронемашины, грузовики, тягачи с орудиями, джипы, мотоциклы с колясками и одиночки. А когда в небе появилась авиация, наполнив окрестности своим гулом, Донниковы поняли, что пора всех срочно сформировать в одну армию и направлять в бой на врага. Марк взял в руку микрофон радиостанции, предварительно настроенной с супругой на общую частоту эфира, параллельно с трансляцией через внешний громкоговоритель в виде динамика, выставленного в открытый люк, и произнес. «Раз, два, три. Я комдив Марик, организатор глава рейда. Как слышно меня? Поднимите что-нибудь, кто слышит, или дайте другой знак». В ответ в едином порыве вверх поднялись руки с касками, фуражками, пилотками, дула пушек танков, стволы автоматов, ружей, и даже самолеты стали махать из стороны в сторону крыльями. «Мы все тут люди Земли, независимо от расы, цвета кожи, языка, вероисповедания, жизненных принципов, собрались, чтобы вместе дать отпор инопланетному захватчику». Оказать помощи спасти таких же, как мы, людей, гибнущих сейчас в зубах и когтях злобных, голодных, ядовитых тварей. Ситуация вокруг сложилась непростая. Вы столкнетесь с доселе незнакомыми вам врагами. Только выручка и взаимопомощь убережут каждого от нелепой гибели. Ваша настоящая задача состоит не в прокачке своих персонажей в новом интересном данже за пределами любимой игры, как могли некоторые подумать а сохранить жизни реальных людей на реальной войне. Безжалостно уничтожайте всех врагов, встреченных на пути и обозначенных красным маркером над головой. Пусть вас не беспокоит, что биться приходится морально устаревшим оружием, которым еще наши прадеды ковали победу. Практика показала, что с имеющимися нашими командными бонусами-усилителями этим оружием можно завалить даже гигантского песчаного червя, остатки которого вы в качестве подтверждения моих слов можете увидеть на соседнем бархане. Все повернули головы и вытянули шеи в ту сторону. Тишину нарушал только гул моторов. Лица солдат были сосредоточены и полны решимости приступить к выполнению задания. Они внимали каждому слову командующего. Марк это видел через смотровую щель. Он радовался, что теперь пробиться к Анастасии через фронт будет гораздо легче. И одновременно тревожился, что война с иными представителями другой цивилизации может обернуться реальными потерями доверивших ему свои судьбы бойцов. «Мне трудно объяснить, с чем мы боремся. Но помните, это нечто чужое зло может убить вас по-настоящему». Обратная дорога нас ждет только всем вместе, со щитом или на щите. Уйти раньше завершения зачистки данжа не получится, если вы не погибнете. Я распределяю наши силы в подразделения парадам по войск, командирами которых станут старшие из вас по званию офицеры. Система сама об этом уже позаботилась, подняв и присвоив всем звания, исходя по опыту боевых действий». Как только вы мысленно подтвердите инсталляцию патча, появится внутренний интерфейс, через который в голову будут поступать команды, подсказки, карты и другие полезные атрибуты современной игры. А теперь всем выстроиться в походное положение по подразделениям. Авиации выделить разведчиков, чтобы наносить на карту обозначение всего, с чем нам придется столкнуться. Остальным баражировать сверху колонны, чтобы в случае чего прикрыть сухопутные войска. В этом мире о запасе топлива можно не беспокоиться. Он автоматически пополняется с помощью неизвестной мне системы дистанционной заправки. Что не скажешь про боезапас, его бездумно не расходовать. Других поставок, возможно, не будет. Приступить! Сначала все пришло в хаос. Забурлило, перемешалось. Потом выделились командиры, стали отдавать команды и выстраивать полки за собой. Спустя пять минут объединенная армия землян выдвинулась вперед к координатам на карте, обозначавшимся как родовой замок Анастасии.